Глава девятая. В четверг перед обедом ко мне в комнату заглянул Лебедев. «Стася, потопали!» Я, по-прежнему не признававшаяся коллегам в собственном статусе невесты, послушно поспешила на выход под удивленные взгляды. Вышла, закрыла дверь и прошептала. «Куда потопали-то?» Сашка фыркнул. «Платье тебе покупать?» «Свадебное?» «С ума он, что ли, сошел? «Да какое свадебное!» Засмеялся Лебедев. «Ты что, Стась? Мы же завтра с тобой к моим родителям поедем после работы. И в чем ты поедешь? Вот в этом, что ли?» «Нет, он так сказал, вот в этом?» Как будто я на работу приходила не в приличных костюмах, а как минимум в сетке из-под картошки. «Я переоденусь». Во что?» Я пожала плечами. Пока не думала. Вот. Лебедев схватил меня за руку и потащил к выходу. А я подумал, сейчас вместе выберем, чтобы ты уж точно моим родителям понравилась. Так твои родители меня прекрасно знают. Они знают Стасю-однокурсницу, а я завтра приведу к ним Стасю, мою невесту. И вообще, молчи, женщина. «Сашка, ты повторяешься?» «Молчи, — говорю». Я закатила глаза. Ну ладно, пусть играется. Платье так платье. Не пенюар же. Не зря Ксюша говорит, что я иногда бываю наивной. Я думала, мы войдем в торговый центр, быстренько выберем платье и назад. Но лебедев так зависал, что я минут через двадцать захотела его придушить. Он все отметал и отметал варианты платьев. Понравившиеся вытаскивал из недр вешало, как едал мне в руки вызывая этим у меня возмущенное сопение, потом вновь рылся и опять кидал. «Лебедев, я уже начинаю сомневаться в том, кто из нас женщина». «О!» Он поднял голову и усмехнулся. «Какие интересные заявления, Стася! Могу провести тебе урок анатомии, если хочешь. Называться будет «Отличие мужчины от женщины». Как, провести?» «Нет уж». Кажется, я слегка покраснела. С Сашки станется его провести. У него же ни стыда, ни совести не имеется. А может... Он вдруг оставил вешалки в покое и привлек меня к себе, обхватив ладонями за талию. А так как руки у меня были заняты платьями, отбиться я не могла. Может, устроить этот урок в первую брачную ночь? Остась. Нахал! Пробурчала я, пока Сашка, смеясь, наклонялся и терся носом о мою щеку. Стало щекотно, и я улыбнулась. Лебедев, между тем, наклонился ниже и теперь уже тыкался носом мне в шею. «Ммм, хорошо пахнешь, Стась!» Мне было неловко, потому что Сашка уже прикасался там губами, вызывая волну мурашек по всему телу. «Чем? Я же туалетной водой не пользуюсь!» «Ну, собой, значит, пахнешь. И реагируешь, кстати, хорошо. Правильно». «А, — протянула я понимающе. Тренируешься — Тренируешься?» «Да». Лебедев наконец отстранился, посмотрев на гору платьев у меня в руках. «Думаю, достаточно. Пошли мерить». «Надеюсь, ты сам в кабинку не полезешь?» — съязвила я, и Сашка рассмеялся. «Если будешь хорошо себя вести, не полезу». «Я всегда хорошо себя веду». «О да!» — он рассмеялся чуть громче. «Ты у нас приличная девочка». И все бы ничего, если бы Лебедев в этот момент не схватил меня за ягодицу. Я шла впереди него и чуть не растеряла все платья разом, подпрыгнув от неожиданности. А этот гад только заржал. «Я тебя отомщу!» — сказала я, вытаращивая глаза, чтобы само не рассмеяться. «Неужели?» — усмехнулся Сашка. «Ну, жду с нетерпением. Только чур слишком сильно не хватать, а то у меня попка нежная». Я не выдержала и затряслась от беззвучного смеха. Никогда не могла всерьёз на него сердиться. В кабинку ко мне Лебедев, слава богу, не полез, и дальше в целом было проще. Я померила всего три платья из этой адской кучи, и мы с Сашкой сразу определились, что мне лучше идти к его родителям в классическом синем, с юбкой до колен, без рукавов и всяческих вырезов, красиво, стильно, строго. То, что было ему нужно. И мне. А потом мы вернулись в офис, и Сашка перед тем, как уйти к себе, чмокнул у меня в щеку, вызвав этим непроизвольное вытаращивание глаз у коллег. И у меня тоже, наверное. Так что пришлось рассказать о нашей женитьбе. Это оказалось не так страшно, как врать родителям, но тоже довольно неловко. Особенно, когда к вечеру об этом уже каждая собака знала. И даже Шульц прикоснулся, сказав, «Ну, я надеюсь, теперь ты не будешь ругаться с продажниками, Стаси? все таки муж и жена одна сатана». Я даже с ответом не нашлась. Пришлось улыбаться и кивать, ощущая, как горят щеки. «Да, и это ведь только начало».